Дикие люди. В октябре 1731 года — это начальная точка отсчета — на улице одного из французских городов появилось невысокого роста кряжистое человеческое существо, ставшее первым из девяти представителей, названных Карлом Линнеем, Homo sapiens ferus. Книга — под тем же названием, появившееся в 1888 году, так описывает это драматическое появление. Существо оказалось девочкой лет девяти или десяти. Она объявилась в деревне Сонджи в сумерках, мучимая жаждой. Деревня расположена в четырех-пяти милях от шалона Шампань. Девочка шла босая, Ее тело было кое-как прикрыто рубищем и обрывками шкур животных. На голове у нее вместо шапки красовалась выдолбленная тыква. В руке она держала дубинку, которой весьма умело пользовалась. Когда какой-то крестьянин спустил на нее свою собаку, девочка нанесла по голове пса удар такой сокрушительной силы, что животное тут же замертво упало у ее ног. В конце концов, ее все же поймали и тщательно обследовали. Оказалось, что у нее чрезвычайно развиты большие пальцы рук. Это связали с тем, что она жила, по-видимому, перелетая по тарзанье с дерева на дерево, цепляясь за ветви. Только после нескольких горячих ванн удалось установить, что кожа у нее все-таки белая, а не коричневая, как показалось вначале. Говорить она не могла но бегала и плавала изумительно. Она ловила и ела сырую рыбу мелких животных и, что вполне подходило для маленькой француженки, лягушек. Довольно долгое время у нее была подруга, похожая на негритянку, которую жители видели возле домов, но которую так и не удалось поймать. К сожалению, подруги позднее поругались из-за найденного ими украшения. И при этом старшая размозжила голову негритянке своей дубинкой, которой она в совершенстве владела. Прошли годы, и дикарка научилась говорить. Однако и тогда она ничего не могла поведать о своем прошлом, кроме того, что смутно помнит какое-то большое морское животное, а также то, что ей дважды пришлось в детстве переплывать через море. Все время своей жизни среди людей дикарка ходила по существу голой, и только однажды, находясь в доме одной сердобольной женщины, она надела платье. Жизнь среди людей, к несчастью, пагубно отразилась на здоровье и настроении дикарки. Пища, которую ее вынуждали есть, привела к выпадению зубов. Она часто болела. Состояние ее явно ухудшилось после кровопусканий, назначенных местными эскулапами, для того, чтобы, по их словам, смягчить ее звериную натуру. При этом девушка вовсе не была идиоткой. Ее, как мы упоминали, выучили говорить, а также вести себя так, как по тогдашним понятиям подобало молодой женщине. В конце концов, она полностью вознаградила усилия своих благодетелей, став монашкой, — в одном из парижских монастырей. Тайна того, как две девочки, одна явно негроидного, другая эскимосского типа, могли из царства дикости перенестись во Францию XVIII века, так никогда и не была разгадана. При этом надо иметь в виду, что этот случай был далеко не единственным. Такие же дикари, Homo sapiens ferus, появлялись и в другие века, В разных частях свет. Еще один дикий ребенок также был пойман во Франции в лесах возле Кона, департамент Аверон. Что касается точной даты, то мы полагаем, что поимка произошла 7 августа 1800 года. Как и во всех подобных случаях, его поведение было характерным для животного Но под заботливой опекой доктора Итара, чья книга «Маленький дикарь» из Авейрона, была опубликована в 1832 году, он в конце концов научился немного говорить и дожил примерно до 40 лет. В еженедельнике «Американ Уикли» от 27 октября 1935 года помещено сообщение о диком ребенке, которого нашли голым в джунглях Сальвадора. Ему было около пяти лет, он питался сырыми фруктами и рыбой и ночевал на деревьях, чтобы спастись от хищников. Другой весьма странный случай приводился леди Камиллой Гурдон в книге «Суфолкский фольклор» со ссылкой на древности Гроуза. Ральф из Кокшела, аббат тамошнего монастыря, в начале тринадцатого века. Рассказывал странную историю, происшедшую в Орфорде, Суффолк. Однажды рыбаки выловили в шторм и выволокли сетями на берег чудовище, напоминавшее человека по размерам и формам. Совершенно лысое, оно тем не менее имело густую длинную бороду. Его отнесли губернатору в Орфордский замок, где оно и содержалось некоторое время кормили его сырой рыбой и мясом, которое оно, прежде чем взять в рот, мяло в руке. Солдаты местного гарнизона имели привычку мучить несчастное чудовище, чтобы по их словам заставить его говорить. Однажды, когда его принесли на берег моря в сетях, поглядеть, как чудище барахтается в воде, дикарь, прорвавшись через тройной заградительный барьер сетей, ускользнул от своих преследователей. Как ни странно, но довольно скоро он вернулся сам и стал жить в неволе, но в конце концов не вынес одиночества и, прокравшись к морю, уплыл и никогда больше не возвращался. Предания об этом чудище, известном как дикарь из Орфорда, все еще живут в здешних краях. Похоже, что у нас нет оснований не верить в подлинность данного сообщения. В то время, когда аббат Ральф записал эту историю, она должна была быть еще свежа в людской памяти. К тому же поведение дикаря, так как оно описано, вполне соответствует другим сообщениям подобного рода, дошедшим до нас. Что же до объяснения этого феномена, то тут мы знаем не больше, чем в свое время знали Орфорцы. Может быть, их гость был никто иной, как человек-котик, или тюлень-оборотень, или старинный морской бог, телепортированный фин, или сумасшедший рыбак. Нас не удовлетворяют ни эти, ни любые другие объяснения, когда речь идет о повторяющемся феномене появления диких людей. Мы полностью солидарны с Линнеем, который, отметая всяческие объяснения, ограничил свою задачу выделением специального подкласса диких людей. Существование диких людей в лесах и пустошах повсеместно признавалось в Средние века. В то время они были известны как лесные люди. Их изображения встречались на гербах. Такова, например, фигура лесного человека в цепях, изображенного на гербе графа Атола из рода Марри в честь поимки дикаря. В 17 веке. Его поймал в скалах Крейджи Барнса один из отпрысков семьи Мари, который в виде награды удостоился за это руки наследницы семьи Аттолов и право наследования титула. Дикие или зеленые люди лесов часто изображаются на гостиничных вывесках. Так, в Спраутоне, графство Суффолк, есть даже гостиница под названием «Wild Man Inn» — «Гостиница дикого человека». Она построена в XVI столетии и названа так в честь дикаря, который держал в страхе обитателей здешних мест. В этих же местах, как сообщает древний хроникер Уильям из Ньюборга, произошел довольно известный, но так и необъясненный случай появления двух маленьких дикарей — мальчика и девочки — с кожий зеленоватого цвета питавшихся исключительно бобами они появились на бобовом поле возле вулпита очевидно выйдя из каких то подземных лабиринтов по их словам они пришли из места под названием сен мартин там они якобы присматривали за овцами своего отца когда вдруг услыхали громкий шум и прежде чем они успели опомниться очутились в поле возле вулпита перенесенные таинственной силой. Чарльз Форд собирал рассказы о диких людях. В своей книге «Слушайте» он приводит сообщение газеты «Нью-Йорк Таймс» от 19 января 1888 года, где говорится о пяти дикарях и одной девочке, появившихся в Коннектикуте первого числа того же месяца. Форд утверждал, что в его коллекции есть по крайней мере десять случаев появления дикарей в Англии одной только зимой 1905 года. Один из них, неизвестного происхождения, объявился голым на улицах Чидла в Чешире и был по соображениям приличия тотчас же упрятан в мешок полицейским, который оттащил его в участок. Другой дикарь имел при себе книгу с рисунками и подписями на непонятном языке, на котором, кстати, разговаривал и он сам. Этот случай описывается в газете East Anglian Daily Times от 12 января 1905 года, а в газете Chatham News от 10 января 1914 года появилось сообщение о том, что на улице Хай-стрит в Чатаме Обнаружили голову человека, бежавшего, чтобы согреться. Его арестовали, но, как типичный хомоферус, он решительно ничего не мог о себе рассказать. Местные власти не нашли ничего лучшего, как признать неожиданно объявившегося в их краях и абсолютно неизвестного им чужака сумасшедшим и посадить его в психиатрическую лечебницу. По форту в сеть появления диких людей то же самое, что дождь из рыбы и лягушек. «Дикари, попадающие в цивилизованное окружение, — считал он, — должны откуда-то браться. И то, и другое явление, по его мнению, вызывались действием какой-то таинственной силы в природе. Силы, которую он впервые в истории нового времени выделил в качестве самостоятельной и дал ей название. Речь идет телепортации. Форд был убежден, что отдельные точки пространства соотносятся друг с другом, как два конца одной трубы, причем на одном отмечается пропажа предметов или людей, а на другом — появление, словно с небес, так называемых «диких людей», обычно в состоянии шока, транса или амнезии. Так что в каждом из случаев странного появления нужно всегда искать аналогичный случай столь же странного исчезновения. У Форта была даже такая дикая фантазия. Придет день... И механизм действия телепортации будет изучен столь досконально, что с помощью этой познанной человеком силы можно будет транспортировать не только лягушек или диких людей, но и вообще людей и предметы с одного конца Земли или даже Вселенной на другой. Уже в наши дни мы получили одно свидетельство в пользу гипотезы Форта, касающейся в частности дикого человека. В главе «Телепортация» мы упоминали о молодом бразильце Хозе Антонио да Силве. Будучи высажен возле Витории, он, находясь на расстоянии многих миль от места своего таинственного исчезновения, решил уйти в лес, чтобы зажить дикой жизнью первобытного человека.